бегом к врачу. В этой главе мы рассмотрим состояние младенцев, которые совершенно нормальны и требуют немедленной консультации с врачом. Честно сказать, я ещё не встречала родителей, которые не показали бы доктору ребёнка с соплями, кашлем, повышением температуры тела, рвотой, поносом, сыпью, поэтому не думаю, что стоит упоминать это лишний раз. Скажу о состояниях, которые по моим наблюдениям часто оставляют без внимания. Для младенцев совсем нетипичен отказ от еды. Поэтому, если малыш на фоне болезни или в отсутствие видимых причин перестаёт кушать грудное молоко или смесь, многие детки на фоне болезней или прорезывания зубов отказываются от прикорма это нормально. Нужно показаться доктору. Если малыш становится безучастным к окружающему виалам, его трудно разбудить или наоборот, наблюдается нехарактерный громкий монотонный крик. который никак невозможно остановить. Осмотр нужен как можно быстрее. Если у заболевшего малыша появляется сыпь на ножках или ягодицах, проверьте симптом стакана. Нужно плотно приложить стакан к участку кожи с сыпью. В норме высыпание при этом бледнеет. Если вы отчётливо, как раньше, видите их через стекло, нужно срочно звонить в скорую. Когда малыш болеет с лихорадкой и или рвотой, И по носом обращаем внимание на то, хватает ли жидкости ребёнку. Кожные покровы должны быть бархатистыми на ощупь, упругими, если взять кожу в складку и отпустить, она быстро расправляется. Слизистые оболочки. Проще всего оценить ротик, влажными, мочи испускание регулярными. В период болезни за этим стоит более пристально следить. Если это не так, у малыша может быть обезвоживание. о это опасное состояние, требующее немедленного лечения.